Глава шестая Все в этом мире состоит из неожиданностей. Даже наши ожидания. Мишель де Нострадамус Ликом три единые боги едины в трех ипостасях Бога Гневного, Бога Добросердечного и Бога Примирящего. У Бога Гневного в руках оружие невиданное и смертоносное в виде меча. У Бога Добросердечного зелье лечения, что поднимает даже мертвых, а у Бога Примирящего... Раскрытые ладони, которыми он соединяет враждующих и приносит мир в души метущихся. Даны триединой народом Аронтала для достижения ими гармонии и веры в свет творцов, что снизойдет на каждого жителя Аронтала в его великом путешествии по башне миров. длань Три единых тяжка, Длань их дарующа, Длань их миронесуща. И самым тяжким проклятием на Ронтале Пусть будет Да не увидит тебе дарующей И мир миронесущей длани три единых. Равновесие и равноустремленность Заповедовали нам три единые. Есть время наказывать отступников, есть время лечить оступившихся, и есть время вести к свету и тех, и других. Вскрижали три единых, камень Урантильского холма, храм три единых». Аронтал-Артания. — Сбежал, мерзавец! Алекс покачал головой и обернулся на шум у входа. — Это не император юга, — метнулся, словно вспугнутый бальхар. Король Алингор тоже склонился над перилами, вглядываясь в темноту. — Да вы просто кладезь секретов! Или имперские герцоги — это настолько круто? — По-всякому бывает, Ваше Величество. Алекс учтиво склонил голову в поклоне. — Кто-то же меня учил, и эти кто-то мной пока не превзойдены. — Мой король! На балкон быстрым шагом вышел начальник охраны дворца Тягул Камнев. — Какой-то человек, убегая, ранил иглами с ядом патруль гвардейцев. Наши лекари уже оказывают им помощь, но, похоже, яд слишком силен. — Веди! — коротко бросил Алекс. И было в этом стадии только власти, что полковник тут же подхватился и пошел, почти побежал, показывая дорогу. У ворот ведущих из дворца на расстеленных площадях лежали три девушки из гвардейского полка, два сержанта и лейтенант, а рядом суетились дворцовые лекари. Зная о том, какими опасными могут быть токсины, Алекс Никого не спрашивая, подхватил по очереди тела, переместил их в убежище и вошел сам. Михалыч, мгновенно все поняв, уже закрыл тела в капсулы-регенераторы и что-то подкручивал и поправлял в их настройках. Как? Алекс кивнул на стеклянные коконы, и Михалыч кивнул. Чуть запоздали с помощью. Ну, вытянем. Правда, придется регенерировать много нервной ткани, но это ерунда. И вот глазки еще. Михалыч развернул перед собой в воздухе экран и быстро скользил пальцами по картинкам, то увеличивая, то меняя фрагмент. а еще по периферии нервное окончание тоже менять придется он раздвинул экран до диагонали в полтора метра и задумчиво посмотрел на скользящие по нему столбики цифр а еще нужно подправить печень но это уже не страшно печень сделаем как фильтр на честных сооружениях химзавода будут девчонки изумлять своей стройностью гвардейцев мужчин он повернулся к алексею но ты этого говнюка пришпиль это ж нужно придумать такой вот гадостью кидаться а если бы мы не успели алекс покинул убежище и сразу доложил королю девчонки будут жить хотя поражение очень тяжелое. — Там у вас что, и госпиталь? Алин Гор покачал головой. — У меня там и госпиталь, и вообще все, что нужно, включая медицинский реабилитационный центр. Я же вам показал только места хранения техники. — А почему вас это так удивляет? Алекс вопросительно ответил. Поднял брови. Вокруг же совершенно невоспитанные и агрессивные люди. Приходится ожидать любой гадости. Кстати, я думаю, что армия уже поднята по тревоге. Алекс посмотрел на начальника охраны. От южан можно всего ожидать. Бежать разбираться с императором юга Алекс не торопился как минимум, потому что у него в убежище лечились три девушки из гвардейского полка, и если с ним что-то случится, то они будут там заперты до тех пор, пока само убежище не растворится в великом ничто. А вот когда полностью здоровых и весьма похорошевших девиц он таки вытурил из убежища, пришло время собраться в дорогу, чтобы предъявить к оплате пару счетов. Его машина стояла на лужайке возле служебного входа во дворец, когда Алекс вышел к ней босиком, одетый в простые холщовые штаны и рубаху. Не торопясь, проверил багажный отсек и, раскинув руки, в долю секунды принял воинскую ипостась Окутавшись доспехом фиолетового уровня, сев в кабину, опустил фонарь и через секунду взлетел свечкой в зенит, сразу расстаив в синее небо. Если он прикончит этого гада-южанина, я ему из своих средств поставлю памятник из чистого серебра на площади произнес король Алингор, провожая взглядом тающую в небе точку. «Если он зажмурит эту мразь, малыш, мы ему все будем очень сильно должны», ответил дед короля Торн Ветров. «Но скажу одно, это точно не уровень героя». Мы же их за столько-то лет изучили до последней клепки в доспехах. Так вот, Алекс совсем на них не похож. Он словно крейсер в речной заводе. Движется быстро, а после него только обломки и гарь. Если в Восточном секторе было раннее утро, то в Южной империи царила ночь. Стартовав, словно ракета, машина, двигаясь по аэробаллистической траектории с гиперзвуковой скоростью, начала тормозить только за пару километров от цели. Чудовищное ускорение в 40G могло бы расплющить нормального человека в блин, но Алекс задействовал противоперегрузочный комплекс, И его кораблик остановился в метре над крышей дворца, на которой уже стояла летающая машина аэродинамических очертаний. Широков, понимая, что не может взять под контроль технику неясного происхождения, вылил на корпус 3 литра густого клея, особенно постаравшись с входными каналами двигателя и кабиной. И когда прозрачная масса застыла, став тверже стали, удовлетворенно кивнул и шагнул на лестницу, которая вела вниз во дворец. Император Юга не поскромничал и отстроил себе огромный комплекс, состоящий фактически из пяти дворцов — хрустального, серебряного, цветочного, рубинового и изумрудного. В Хрустальном селили гостей императора, в Серебряном давали приемы, устраивали торжества, давали балы, в Цветочном жили многочисленные любовницы, в Рубиновом находились самые боеспособные части империи, включая черных стражей и учебные классы, а в Изумрудном находились лаборатории и архив. Подробные планы всех зданий уже были собраны эфирными следопытами, и он, не блуждая, шел вперед, оставляя за собой дорожку из спящих стражей. Силу лил, не жалея, помня о том, что из висевших на шее южанина пяти защитных амулетов он пробил только два, поэтому стражи валились на пол в глубоком сне и разбудить их менее чем через десять часов было попросту невозможно. Эфирные следопыты следили за императором Юга непрерывно, и его местоположение отображалось на объемной карте, которая существовала в голове Алекса, словно он провел в этих дворцах всю свою жизнь. Кроме того, следопыты, для которых не существовало ни замков, ни запоров, просканировали сеть подземных ходов, тайных тюрем и хранились с ценностями и артефактами. Но время добычи будет позже, сейчас время боя. Высокие двустворчатые двери рухнули под ноги, и трое совершенно обнаженных девиц не успели привычно взвизгнуть, как их накрыла волна паралича. Адрес самого императора еще полыхал красным, поэтому Алекс ударил еще и еще, пока тот не замер в движении к большому алому камню на широкой золотой цепи. А подойдя ближе, он понял, что его обманули. Человек был один в один похож на Ангольда Меченосца, но не он. Ментальный слепок был совершенно другим, хотя эфирный весьма похож. Еще одно плетение, и человек частично пришел в себя, но мог только медленно двигаться и тихо говорить «Где Ангольд?» Алекс коснулся пальцем нервного узла на подбородке, и человек захрипел от сильной боли. — Я? Анна Хальта? — На тебе нет и десятой доли той ауры власти, что я видел на настоящем меченосце. Алекс еще раз пустил болевую волну по нервам человека и добавил в солнечное сплетение Так что двойника стало буквально выворачивать болью. — В подвал! — прошептал он, когда боль немного отступила. — Какого дворца? — Серебряных Если солгал, умирать будешь десятилетия! Алекс посмотрел в глаза двойнику и Тот сломался. — Изумрудного! Алекс забросил тело двойника в убежище, а сам подошел к потайному проходу в спальне и, вскрыв с толстую стальную дверь, стал спускаться по винтовой металлической лестнице. Подвалы дворцов были соединены переходами, в которых находились заслоны и противоштурмовые двери с сидящими там воинами. Это было бы проблемой для атакующих с любым оружием, но не для Алекса, который просто глушил всех мощной волной комбинированной магемы, которая одновременно выжигала защиту, гасило защитные артефакты и, пробив личные ментальные блоки, вгоняло человека в крепкий беспробудный сон. Комбинация была очень затратной по энергии, но давала высокую гарантию пробития высокоранговой защиты, а что такая существует в этом мире, он уже убедился. Подвалы изумрудного дворца были самыми обширными и глубокими, но людей там было немного. И Алексу оставалось лишь обойти места, которые он воспринимал как те, что стоит посетить. Большая лаборатория, там трудилось трое исследователей в серых халатах, не те. Затем хранилище артефактов, где два старичка мирно попивали Валга. Алекс их не только усыпил, но и перенес на стоявший рядом диван. Караулка, где коротали время шестеро охранников и лаборатория, находившаяся в самой глубине подземелья, там находилось двое. И поскольку более никого в подвалах изумрудного дворца не было, он вполне обоснованно полагал, что это именно те, кто ему нужен. Лестница упиралась в дверь с глазком, и, ударив по ней магией, Алексей с удовлетворением услышал, как за дверью что-то упало и покатилось по полу. Коротко взмахнув всешасом на уровне засова, распахнул дверь и прислушался. В коридоре, куда выходили десятки дверей, было достаточно светло, но из некоторых окошек, что находились на уровне груди, пробивался яркий свет, ложившийся пятном на пол подземелья. Именно эти двери следовало смотреть. В первую очередь. Но только из-за одной Доносился ритмичный шум, Словно кто-то работал топором, Нежный мелодичный звон, Тяжелые вздохи и громкий крик. — Ты мне что сделал, мерзавец? Я из-за тебя чуть не погиб, тварь! Два амулета в пыли рассыпались! — А если бы он ударил в полную силу? — Я не помешаю. Алексей через приоткрытую дверь рассматривал интерьер камеры и присутствующих. В просторной комнате примерно 10 на 10 метров в центре была закреплена конструкция со свисающими сверху тонкими примерно в палец толщиной цепями которые окутывали висящего в них мужчину, словно коконом, оставляя свободной лишь одну руку, рядом с которой также в воздухе был подвешен небольшой квадратный стол. Стены и потолок, облицованные блестящими металлическими плитами, блестели словно зеркало, а пол, покрытый теми же плитами, был в грязных разводах. В углу еще стояли кресла и небольшой столик, видимо, для напитков и закуски. Мужчина, висевший в цепях, был изысканно сед с длинными серебристыми волосами, забранными в хвост, такими же серебряными бровями, которые, словно у Даоса, торчали далеко в стороны, усами и и длинной узкой бородой, что висела поверх цепей. А рядом стоял Ангольд-меченосец собственной персоной, замерев на месте с занесенной для удара дубиной. Сжатая временной пружиной, серия магем конструктов выстрелила в Ангольда. В длинной очереди словно из авиационного пулемета, и последние уже приходились в тело бесчувственное, словно колода. А крику-то было. Алекс попробовал рассечь цепи с эшесом, но тот только высек слепящие белые искры из металла. ни Нихрена себе! Он оторопело посмотрел на свой меч, затем на цепи, на которых остался лишь след в виде тёмной полосы, и, вздохнув, подтащил кресло и, встав на него, стал распутывать цепи, которые между собой были соединены незамкнутыми звеньями из того же металла. Чуть поднатужившись, он разогнул сначала одно звено, потом другое, и, наткнувшись на настоящий узел из переплетенных цепей, в сердцах порвал и их, разбрасывая погнутые кольца по металлическому полу. Когда последняя цепь была снята, старик, а где-то в длинные, свисающие до пола одежды оттенков белого цвета, легко спрыгнул на пол, медленно и с наслаждением Потянулся всем телом, словно кошка, затем пошевелил шеей, размял руки и, ничего не говоря, подошел к все еще замершему, словно статуя, Ангальту, заглянув тому в глаза, усмехнулся и с улыбкой на лице повернулся к Алексею. — Так, значит, да? — Интересно, откликнулся Мир на мою просьбу. Он с улыбкой глядел Алексея. Мироздание, конечно, не спешило, но и экземпляр уж больно необычный. Силы в тебе как в боге, а ума пока не особо. Да и то и другое дело наживное, если, конечно, Лениться не будешь. Да некогда особо лениться. Алекс присел и, взяв с пола кусок цепи, забросил ее в убежище. Металл был интересным, и следовало его изучить более тщательно. — Ты не скромничай! — старик усмехнулся. — Бери все себе! Плиты с пола и стен можешь не собирать. Там сигал тончайшим слоем, но в цепях его процентов восемьдесят. — Сигал? — Алекс удивленно поднял брови. — Ну да? — мужчина негромко рассмеялся. — Металл, из которого сделан твой Сэшес. Божественная сталь, дорогая штука. Даже не могу сказать, насколько. Он-то и блокирует весь эфирный поток в камере. Хотя Шарол все равно уже летит сюда. Он задумался и, шевельнув в воздухе пальцами, скостовал небольшой вихрь, который быстро заскользил по полу, затем по стенам и потолку. И остановился, когда из туманного веретена на почерневший пол вывалился серебристый куб размером с двухпудовую гирю. Вот, собственно, чистый металл, и он весь твой. А теперь давай быстро поднимемся наверх. Мне не хочется принимать свой последний бой здесь, в подземелье. Он взмахнул рукой и, застывший в параличе император Юга, уменьшился до размеров шахматной фигуры, которую старик подхватил с пола и упрятал куда-то в складке одежды. Относительно последних боев Алекс имел собственное мнение, но как вежливый человек он сохранил его при себе. Над дворцом уже вставали сумерки, когда они вышли из дверей на лужайку, засаженную плотной изумрудно-зеленой травой, и дошли до беседки, стоявшей под деревьями, с которых начинался императорский парк. Прошу простить мою неучтивость, но кто такой Шароу, и почему бой последний? «Местный бог!» Старик сел и с наслаждением вытянул ноги. «Ах, какое же счастье нормально сидеть после того, как триста лет провисел в цепях!» Он оглянулся, чтобы увидеть, как с хрустом разошлась плоть мироздания, словно взрезанная ножом ткань из дыры вылезает широкоплечий могучий мужчина в штанах, коротких сапогах, рубахе, распахнутой на волосатой груди и с двуручным мечом на плече. А вот и он, главный местный говнюк, чтоб его хаос разорвал в клочья. «Ты!» Мужчина, шагая к беседке, кивнул в сторону старика. — Отдал мне Ангельта, а ты? — он кивнул в сторону Алексея. — Молись, у тебя тридцать секунд. — Какая смешная мразюшка! — Алекс рассмеялся. — А чего своего мужа не привел? Решил... «Чисто по-женски разобраться!» Двуручник мелькнул, словно отблеск, но Сэшес легко отбил атаку и в ответ метнулся молнией в открывшийся бок. «Туда не успевал меч!» Но тело бога уже стало покрываться элементами доспеха красного цвета, который был на три ранга ниже, чем доспех Алекса. Но не броней единой сильны боги, и, пробив материал защиты, Сэшес завяз в структуре тела, которую не смог преодолеть. Рабить не смог но сразу стал анализировать для следующей атаки, используя мощности импланта и эфирных виртуальных вычислителей, который сотворил себе имплант, перейдя в эфирную форму. Двуручник, хорошее оружие в схватке двух конных, а доспешенных всадников. Но вот в скоростном сражении легкий меч или что то же самое тяжелая шпага, Куда предпочтительнее. Несмотря на чудовищный ритм и скорость боя, Алекс почти всегда успевал парировать удар мечом и даже наносить укол Сэшесом, который изгибался в совершенно диких углах, дырявя броню духовную и просаживая эфирную защиту. Кроме того, Широков непрерывно атаковал самыми разрушительными и мощными магемами – не жалея энергии и в ответ получая удары страшной мощи. Поляна уже лишилась травы, беседка лежала в виде кучи пыли, а дворец напротив змеился трещинами, готовясь вот-вот рассыпаться кучей камней. Защита противника определена, магемы для поражения созданы. — доложился имплант. В очередной раз, проваливая атаку двуручника, Алекс ушел в полоборота влево и, потянув шпагу вверх, словно собираясь нанести удар рукоятью, заставил противника извернуться, подставляя меч Сильной частью клинка и блокируя его от движения выхватил из-за спины дагу и ударил со всей дури в шею Шаролла, проткнув старой испанской сталью плоть бога. Ну, не останавливаясь, докрутил фуэте и, разогнав шпагу, снес ею голову противника. Далеко отбросив меч, который сделал обороты в воздухе и с негодующим звоном воткнулся в землю. Зная живучесть некоторых богов, Широков открыл переход и пинком закинул отрубленную голову в убежище, а в тело, все еще стоявшее на ногах, с хрустом вогнал Сэшес, разрубая его вдоль. Ты его убил, старик поднял руку, останавливая Алексея. И только сейчас тот понял, насколько устал и насколько ему плохо. Броня топорщилась взрезанными, и оторванными кусками, где были видны порезы и раны, а левая нога едва слушалась, всячь кровью из сквозной дыры в бедре. Но имплант уже латал повреждения и вливал в тело живительную энергию. Да ты полон сюрпризов, малыш! За время боя старик сильно преобразился. Плечи расправились и словно стали шире. Лицо разгладилось от морщин. Глаза приобрели живой и молодой блеск. И теперь он скорее был похож на седого мужчину полного сил. Он громко расхохотался, показав ряд белых, совершенно молодых зубов, и покачал головой. «Реализовать материальное восстановление на базе эфирного конструкта – это не я». Алекс взмахом руки сотворил пару кресел прямо из пыли и грязи под ногами и тяжело присел, переживая только что закончившийся бой. Это он сам. Был у меня имплант-ассистент, правда, очень хороший и дорогой, но вот когда я умер и меня как-то собрало вместе, его тоже восстановили но уже в виде эфирного компонента. А так штука полезная и в бою, и вообще. Мужчина подошел к мечу, все еще торчащему из земли, ухватил за рукоять и вытащил, воздев лезвием вверх. Выпивающий! Он чуть прищурясь смотрел на игру восходящего солнца на гранях. Знаменитый в некоторых местах меч. Кстати, если бы не мощная подпитка эфиром и жизненной энергией Ты бы помер уже от третьей-четвертой раны. Я вообще поражен, как ты смог его завалить. Ведь не простой смертный. Он, кстати, не первый бог, которого я прикончил. Алекс смотрел, как тело приходит в порядок и исчезает броня, оставляя вместо себя рваную одежду. Широков просунул руку за спину в убежище, и Михалыч вложил в нее сложенную стопкой одежду, хлопчатобумажную куртку и брюки оливкового цвета без знаков различия, сапоги и пояс. Одевшись Алекс встал, одёрнул форму и удовлетворенно кивнул. На мой взгляд, вы сильно преувеличиваете свою бессмертность, что в игре приводит к печальным последствиям. Он взял в руки сашис и, вложив в ножны, смотрел, как тот теряет форму и затекает под рукав куртки, превращаясь в наруч. Ну что, «Подсказки будут ли квесты там всякие?» Алекс с улыбкой посмотрел на мужчину, которого не без основания считал проводником. «Квесты!» — проводник усмехнулся. «Квесты!» — проводник усмехнулся. «Да ты уже, можно сказать, выполнил и перевыполнил его!» Тут же фактически болото застойное образовалось. Все могли войти, и никто не мог выйти, кроме как умереть от старости. Да плюс святоши эти три единого тоже прогресс тормозили, как могли. Но теперь им короткая дорога выйдет как у тебя на родине говорят на хрен вот туда они и пойдут ты же вообще в этом мире не просто так оказался он тебе совсем не по уровню но у мироздания свои резоны но ты не думай без подарка не останешься отблагодарю как положено Он улыбнулся. — А пока держи вот. Проводник взмахнул рукой, и в его ладони оказался сверкающий золотыми гранями кубик размером с яблоко Как от орантала устанешь, так сожмешь его и переместишься в мир рек. Алекс уже давно был в небе, летя, чтобы попрощаться с артанцами, когда во всех храмах Триединого вздрогнули и стали оплывать мраморные золотые серебряные статуи. Теперь у гневного бога в руках появился автомат, у бога милосердного – боевая аптечка. А примиритель стоял в полном парадном генеральском мундире, а вместо лика Шаролла на всех статуях стало проступать лицо Алексея.